Часть 7. 2016. Джо. Авандейлскую оздоровительную тропу в 2012-м снесли. Деревья срубили и построили уродливые особняки, один больше другого. Но во сне Джо снова бежала по дорожке под пышными синями дубов, вязов и серебристых клёнов. Под ногами пружинит... Пахучая кедровая кора, сердце бухает в груди, разгоняя по мышцам кровь, дыхание ритмичное и ровное. Она выбежала на простор и услышала детский плач, хотя на тропинке никого не было. Плач становился то громче, то тише, и куда бы Джонни повернула, как бы быстро не бежала, ей так и не удалось найти младенца. «Что-то произойдет». — подумала она, открывая глаза. Шелли сидела с ней рядом, с открытым журналом на коленях. Джо шевельнулась, и подруга взяла её за руку. «Привет!» — прошептала Шелли. «Новые лекарства просто потрясающие!» — тихо сказала Джо. «Рада, что тебе нравится!» Она поправила шёлковый шарф на голове Джо, стараясь не встречаться с ней глазами — Шелли не согласилась с решением Джо прекратить лечение. Они впервые крупно поссорились. В клинике Меннингера проходят экспериментальные испытания новой схемы лечения или «давай снова попробуем авастин». Джо отказалась. Десять лет назад она перенесла мастэктомию, изнурительные сеансы лучевой химиотерапии, после которых лишилась волос, ресниц и настолько ослабела, что на ногах не держалась и не могла даже пожарить яичницу. У нее было 10 лет, 10 прекрасных лет, и она не желала снова пройти через те же мучения, к тому же врачи сказали, что терапия даст ей от силы год, не больше. Джо хотелось покоя, хотелось попрощаться с близкими, пока голова ясная. Ей выпали чудесные годы с Шелли. Она сделала всё, что могла для дочерей, для внучек и даже для мужа. Достаточно. «Пристегните ремни, мы садимся», — объявил пилот. Джо закрыла глаза. К тому времени, как оздоровительную дорожку снесли, ферму «Блюхилл» полностью перестроили, превратив в пятизвёздочную мини-гостиницу, номера в которой тут же забронировали на полгода вперёд. Бетти пришлось совершить чудо, чтобы вся семья смогла разместиться там одновременно. Джо не хотелось думать о том, сколько Бетти за это заплатила и как ей удалось убедить постояльцев покинуть номера. «Позволь мне об этом позаботиться», — попросила Бетти, и Джо пришлось согласиться. Ведь сестра взяла на себя все, от консультаций с врачами и услуг медсестры до билетов первого класса в Атланту для Джо, Шелли и девочек. Бетти даже порывалась нанять частный самолет, но Джо не дала. Она просто хотела собрать всех вместе и попрощаться, и Бетти обещала сделать все, что в ее силах. 45 миль от аэропорта до фирмы – Их провёз роскошный лимузин, плавно скользивший по шоссе. Джо сразу отвели в гостиную, где Бетти пришлось в своё время проползти через тоннель из подушек. Комнату переделали в спальню, поставив больничную кровать, которую можно поднимать и опускать нажатием кнопки, и приставной стол для лекарств. В мини-холодильнике в углу хранился аварийный набор спецсредств – морфин от боли, Халдол от галлюцинаций. К двери в ногах кровати и к стене над головой Джо прикрепили липкой лентой завещательное распоряжение больного об отказе от реанимации. «Лучше перестраховаться», — пояснила медсестра из хосписа и мрачно добавила, что всегда найдется не в меру ретивый работник-скорой, которому хочется стать героем. Джо задремала, едва легла и проснулась ближе к вечеру. Подложив под спину подушки, она глядела через окна на холмистые поля с травой такой зеленой и сочной, что та буквально светилась. «Эх, какую мы там марихуану выращивали!» – вспомнила Бетти. Джора смеялась, и Бетти погладила ее по руке. В телевизоре Хиллари Клинтон в сапфирово-синем брючном костюме общалась со своими сторонниками, затем привычно помахала и поднялась по трапу самолета. «Идет подготовка к общенациональному съезду Демократической партии США в Филадельфии, где Хиллари Клинтон войдет в историю, став первой женщиной-кандидатом в президенты от одной из двух крупнейших политических партий», объявил ведущий новостей. «Прямо не верится», — воскликнула Бетти. «Вот уж не думала, что мы до такого доживем». «Теперь она должна победить на выборах», — заметила Шелли, постучав по дереву, — Джо махнула рукой, зная, что по всем опросам Хиллари самый вероятный претендент на победу и жалея, что не увидит этого своими глазами. Бетти взяла новейшую разработку фермы «Блю Хилл», баночку густого крема с ароматом лаванды, растущей в пару сотен ярдов от дома. «Как насчет массажа рук?» Джо с благодарностью кивнула сестре и закрыла глаза, думая о том, что в последние недели ей досталось больше увлажняющих средств, чем за всю жизнь. Близкие постоянно предлагали намазать ей руки, ноги. Глубоко внутри нее жила боль, приглушенная и далекая, пока очень далекая. «Мама?» — Ким приехала первой, конечно. «Ким всегда являлась рана» и терпеть не могла людей, которые опаздывают. «Опоздать неуважительно», — говорила она. Джо открыла глаза и улыбнулась. «Привет, милая». Джо похудела и снова лишилась всех волос. Но на ней была голубая туника и под одеялом свободные светло-серые брюки. Она настояла на нормальной одежде и даже позволила Шелли сделать макияж намазать её тональным кремом, подкрасить щёки и губы. Джо надеялась, что вышло неплохо, однако поняла правду по ошеломлённому лицу Ким, по её расширившимся от изумления глазам. По обе стороны больничной кровати стояли диваны-кушетка. Джо представляла, как девочки и Бетти будут сидеть там, читать ей книги, иногда разговаривать или рассказывать ей истории, как делала она в их детстве. «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо, учитывая обстоятельства. А ты как?» Джо посмотрела на лицо дочери, ища признаки напряжения или печали, вроде сжатых губ. С одной стороны Ким стояла тощая и длинноногая Флора с копной волос медового цвета и скобками, из-за которых старалась лишний раз не открывать рта. С другой — темноглазая и кудрявая Леоне. Скоро Флора отпразднует батмитсву, и бабушки не будет с ней рядом. Джо медленно вдохнула, стараясь не думать о том, сколько всего она успела с внучками, а не о том, чего уже не увидит. Ким с Мэттом развелись, когда девочкам было шесть и три. «Я не смогла стать той женой, какую он хочет», заявила Ким, появившись на пороге Джо с чемоданом и дочерями. Джо вытягивала из нее историю по кусочкам, сперва узнав, что Ким собиралась вернуться на полный рабочий день после того, как Леони пойдет в садик. Мэтт настаивал, чтобы она сидела дома. Он хотел заботиться обо мне. «Чувствую себя ужасно, ведь именно об этом я и мечтала, когда мы поженились. О мужчине, который будет обо мне заботиться. О мужчине, который никогда меня не бросит. И о жизни, в которой мне никогда не придется тревожиться о деньгах». Джо кивнула, думая, что выбор Ким определен разводом ее родителей. Мэт в отличие от Дэйва, никогда бы её не покинул и уж точно не дал бы ей хвататься за любую подработку, жить в квартире с картонными стенами и вытертым полом. Из последних сил выплачивать кредиты на образование дочерей и тем более не стал бы сам в это время развлекаться с соседкой. «Только мне этого больше не хочется», — сказала Ким и заплакала. Джо утешала её, говорила, что она чудесная мать, что люди меняются и иногда брак не выдерживает этих перемен, несмотря на благие намерения обеих сторон. «Ты имеешь право использовать своё образование», – заверила её Джо. «Ты имеешь право хотеть большего, быть не только матерью». Ким вернулась к работе. Сначала в прокуратуре, потом стала адвокатом, назначаемым судом – и специализировалась на защите молодых женщин, особенно юных матерей, которым грозили серьезные сроки за продажу или просто захоронение хранение травки в столь малых количествах, что белый парень отделался бы лишь предупреждением. Ким нуждалась в помощи Джо, и Джо была счастлива ей помочь. В течение ряда лет она несколько раз в неделю приезжала с ночевкой в Нью-Йорк, куда перебралась Ким, чтобы быть ближе к работе и к сестрам. Джош Шелли помогали с готовкой, уборкой и покупкой продуктов. Успешно освоив метро, они сопровождали девочек на плавание, в еврейскую школу и на кулинарные курсы. Ким разрывалась между работой и домом и исхудала, как все работающие матери. Она испытывала чувство вины за любовь к работе. Корила себя, стоило ей пропустить какое-нибудь важное событие в жизни дочерей, вроде концерта, родительского собрания или посещения врача, куда вместо нее отправлялась Джо или Шелли. «Ты делаешь все, что в твоих силах», — твердила ей Джо, при этом воздерживаясь от замечаний о том, что Мэтт не особо терзался тем, что играл в гольф, когда Флора впервые поехала на велосипеде сама, или читал газету, когда Леони впервые нырнула в глубокую часть бассейна. Женщины добились прогресса, достаточно было включить телевизор, чтобы увидеть их успехи. Но Джо продолжала задаваться вопросом, оставят ли они попытки безупречно справляться совсем сразу. «Наступит ли день, когда станет достаточно и того, что ты прилагаешь все силы?» Ее поколению это не удалось. Дочерям пока тоже. Возможно, повезет Флоре, Леоне, их одноклассницам и кузинам. «Мы потеряли себя», — медленно проговорила Джо. Голос ее звучал сонно. Судя по сместившемуся пятну света на одеяле, она задремала. Флора с Леоней исчезли, у кровати сидела только Ким. «Что ты сказала, мама?» Глаза Джо защипало от слез. Лицо покраснело от попыток вспомнить. Времени остается так мало, сказать хочется так много. «Мы потеряли себя», — повторила она, тщательно выговаривая слова. «Но мы найдем дорогу обратно». «Разве не это случилось с ней?» Разве не то же самое произошло с Бетти? Делаешь неправильный выбор, совершаешь ошибки, исчезаешь на 10 лет, выходишь замуж не за того мужчину. Забываешь, кто ты или кем хотела стать. Потом вспоминаешь, и если повезет, то найдутся сестры или друзья, которые напомнят тебе о твоих лучших намерениях. Возвращаешься к себе снова и снова, пробуешь и ошибаешься, опять пытаешься и опять терпишь неудачу. Джо понимала, почему Ким вышла замуж за Мэтта и почему от него ушла. Она понимала, почему Мелисса подвела Лайлу и почему Лайла причинила боль Мелиссе. Пробуешь и ошибаешься, пробуешь снова. Джо взяла дочь за руку и закрыла глаза. Когда она открыла их, место Шелли возле кровати заняла Бетти. На столе появилась чашка горячего ароматного чая с лимонной мятой и травами, а на пороге стояла Мелисса. «Привет!» – Джо села. Дочь выглядела ужасно бледной, осунувшейся и уставшей. Что случилось? Вид у Мелиссы был замотанный уже несколько лет. Падение Лестера Шауба произошло по той же схеме, что и многих влиятельных и богатых знаменитостей и руководителей крупных компаний. Сначала все происходило тихо, потом прокатилась волна скандалов, сплетни, слухи, и, наконец, один из авторов подал в суд директора по управлению персоналом вызвали повесткой и вскрылось, что на протяжении ряда лет не давали хода десяткам всевозможных жалоб от навязчивых прикосновений и поцелуев до изнасилований. Лестер, как выяснилось, ввел в оборот политику, которую сплетники называли «отзыв за отсос. Вот почему столько романов начинающих авторов женщин выходили с хвалебными отзывами знакомых Лестера, престарелых корифеев литературы. И все это время Мисси, как преданный солдат, его поддерживала и решительно защищала. «Это не тот Лестер, которого я знаю», — говорила она репортерам, подчеркивая, что он никогда не вел себя с ней неподобающим образом и указывая на многочисленных женщин-авторов, которых он открыл, опубликовал и продвинул. «Только потому, что этого не случилось с вами, не значит, что этого не было вовсе», — указал репортер. И Мисси ответила, пожав плечами. «Я могу говорить лишь о том, что знаю. Послушайте, все кричат «Верьте женщинам!» Так вот, я ведь тоже женщина!» Джуни стала рассказывать Мисси историю Лайлы. В год падения Лестера не позвала никого к себе в гости. Позволив Ким провести праздники с родителями мужа, мисси с друзьями, Лайле — по своему усмотрению, а сама Шелли отправилась в Вермонт осенью и в Мексику в декабре. Лучше вдвоем есть яблоки с медом и тортильи вместо европейских картофельных блинчиков, чем выслушивать, как Лайла заявляет «Я же тебе говорила!» и Мисси опускает голову или парирует фразой «Зато у меня есть работа!». Когда огласка прегрешений Лестера превысила всякие разумные пределы, он выступил с заявлением, в котором яростно отрицал любые обвинения и объявил о своей отставке. Мисси, как и было оговорено, получила ключи от царства Лестера и всех оставшихся с ним авторов, но чувствовала себя так, словно сидела на перу из гнилых фруктов и гниющего мяса. Она навсегда запятнала свою репутацию связью с Лестером и преданностью ему. В прошлом году один из ее авторов получил национальную книжную премию. На торжественном ужине Мисси, автор-лауреат и ее муж, сидели одни за столом на десять персон. «Мисси, ну как ты?» Хорошо, держусь, Мисси вздохнула, тряхнув кудрями. Солнечный луч пронзил комнату, осветив её щёку, бровь и карий глаз. "Собираешься казнить себя вечно?» — спросила Джо. "Я не смогу наслаждаться загробной жизнью, зная, что ты тут страдаешь". Мисси снова вздохнула и пожала плечами. "Разве я могу себя простить?" с болью сказала она. Я, по крайней мере, догадывалась. И закрывала на это глаза, потому что мне нравились моя работа и Лестер. «Знаешь, что я себе говорила?» Не дожидаясь ответа, мисси продолжила. «Я говорила себе, что любой гений с изъяном. Некоторые пьют, некоторые избивают Джон, а Лестер всего лишь изредка щупает стажёрок». Она вытерла вспотевшие руки о штаны, Что касается тех женщин, которые селились в отеле, чтобы заниматься с Лестером редактурой, то я считала их дурочками. Я думала, на что они рассчитывают, приглашая мужчину в свой номер». Мисси коротко рассмеялась. «Да уж, феминистки из меня не вышло. Единственная женщина, которая меня заботила, я сама». «Значит, ты совершила ошибку». Джо хотелось сказать Мелиссе многое. Увы, она не научила своих девочек тому, что женщина должна уметь прощать себя, быть к себе снисходительнее. Мир и без того жесток, не надо еще и самобичеванием заниматься. Мисси забегала по комнате, громко цокая каблуками по деревянному полу. Помнишь, что ты говорила нам в детстве? Тот афоризм про торжество зла, для которого нужно лишь равнодушие честных людей. Так вот, это про меня. Я выказала равнодушие. Ее голос дрогнул. И из-за меня пострадала моя сестра. В следующий раз ты поступишь правильно. Миссия остановилась и опустила голову. Ты не в силах исправить случившееся. Значит, должна постараться в следующий раз. «Знаю». Мисси пригладила волосы, вытащила запутавшуюся серёжку. «Знаю». Дверь распахнулась, послышались громкие голоса и шаги. «Наконец-то», — подумала Джо, собирая остатки сил. И вот она, Лайла, её малышка, загорелая и эффектная, в сандалиях на платформе и с розовой помадой. Короткое свободное платье из бежевого льна едва прикрывает колени. Глаза закрыты солнечными очками-авиаторами. Джо облегченно выдохнула, чувствуя, как мышцы на спине и плечах расслабляются. Когда она озвучила Бетти свою последнюю просьбу, больше всего ей хотелось поговорить напоследок с Лайлой. Сестра пообещала ее найти, но Джо особой надежды не питала. Хотя номинально Лайла жила в Нью-Йорке, долгие месяцы она путешествовала неизвестно где и неизвестно с кем. Какое-то время Джо, Ким и Мисси удавалось отслеживать ее по аккаунтам в соцсетях. Лайла размещала свои фотографии на пляже в Мексике или на крыше. И Ким с Мисси узнавали какое-нибудь здание на заднем плане или заявлялась в Атланту, чтобы пожить неделю или две с Бетти и Гарольдом. Иногда она отвечала на звонки и сообщения Джо, однако чаще их игнорировала. Лайла злилась на всех и вся. На Мисси за то, что та не поверила ей про Лестера Шауба. На Ким за то, что та лишила ее непыльной работенки-няни в своем шикарном доме. К Джо у нее был длинный-предлинный список претензий, который та и в памяти удержать не могла. Под номером один... Числился брошенный Дэйв, хотя это Дэйв бросил Джо, а не наоборот. Под номером два переезд в другой район, снова по вине Дэйва, чего Лайла тоже не желала признавать. Плюс к тому, Джо отыскала Шелли и сошлась с ней. Тут Джо вполне понимала негодование дочери. Еще Джо не принимала сторону Лайлы в спорах с сестрами, не разрешала ей просто сидеть дома и не работать не давала денег или ключей от машины по первому требованию выставила за порог, когда Шелли обнаружила, что Лайла стащила перкацет, назначенный Джо после мастэктомии. "Но ну, кто так делает?" воскликнула Шелли, и Лайла надулась, стоя на пороге в позе топ-модели, и заявила: "Тот, кто знает, что каждую таблеточку можно толкнуть по 20 баксов". Ни с кем из родных Лайла на контакт не шла. Джо молилась, чтобы деньги и связи сестры совершили чудо, и она смогла попрощаться со своей младшей дочерью, напутствовать ее каким-нибудь советом или хотя бы сказать, что любит ее и любила всегда. Джо оставляла Лайле все свое имущество, в том числе и денежные накопления, которые неплохо вкладывала в течение многих лет. Попечителями она назначила Ким и Мисси. Джо знала, что Лайла придет в ярость, когда об этом узнает. «Я умею обращаться с деньгами. Няньки мне ни к чему», — вопила бы она. Но вручение младшей дочери пачки банкнот наверняка закончилось бы катастрофой. Высокая и эффектная Лайла подлетела к матери, благоухая духами и зубным эликсиром. И поцеловала ее, как ни в чем не бывало, словно с момента их предыдущей встречи прошло не больше недели. Словно Лайла провела последние месяцы, водя Джо по врачам и навещая ее в больнице, растирая ей спину, принося грелки и давая попить из согнутой трубочки, как самая преданная дочь. — Привет, мама, — сказала она, целуя Джо в щеку. И Джо заплакала. «Так что ты думаешь?» Было девять часов вечера. Небо над Атлантой стелилось чёрным бархатом, стрекотали сверчки, пели цикады, и тихо жужжал кондиционер, который поддерживал в комнате приемлемую температуру. «О чём?» — медленно спросила Джо. Язык у неё заплетался. «Я про твою младшую?» Шелли легла на кровать. Прижалась к Джо всем телом и взяла за руку. «Ты ведь знаешь, что-то случилось». «Я просто рада, что она здесь». Конечно, Шелли права. С Лайлой вечно что-нибудь случалось, и на этот раз наверняка тоже. Но Джо приняла таблетку, и внешний мир с его проблемами был от неё далеко. «Расскажет, когда будет готова». «Ты имеешь в виду, когда наступит...» «Самый неподходящий момент», — уточнила Шелли. «Может и так». Джо прильнула к тёплой Шелли. «Наверное, ты рада, что у тебя нет детей». Шелли притворно содрогнулась. «Твоих нам вполне достаточно». Улыбнувшись, Джо взяла любимую за руки. «Что бы ни случилось, мы справимся», — заверила Шелли. «Я девочки и твоя сестра». Джо кивнула. Она устала, очень устала, и скоро не сможет помочь уже никому. Теперь ей оставалось лишь надеяться. Она надеялась, что Ким перестанет ненавидеть себя за то, что покинула мужа и хочет быть свободной. Она надеялась, что Мэтт будет хорошим отцом своим девочкам. Она надеялась, что милиса себя простит. Она надеялась, что Лайла... Найдет свой путь в жизни. Да, мир изменился, однако недостаточно. Столько демонстраций, столько усилий по пробуждению самосознания, столько протестов, пикетов, прочитанных книг, бесед, бюллетеней, столько работы, а они все там же. Дверь открылась. На пол пролился теплый свет. В комнату на цыпочках вошла босая Лайла в одной футболке с очищенным от косметики лицом и стянутыми в пучок на макушке волосами. Она молча прошлепала по ковру и присела на краешек кровати, в кои-то веки не поморщившись при виде Джо и Шелли, лежащих вместе. Шелли поднялась и посмотрела на Лайлу с подозрением. Джо не знала, как выглядит её собственное лицо, да она его особо и не чувствовала. «Мамочка», — начала Лайла, которая перестала называть Джо мамочкой в три года. Она опустила взгляд, и её нижняя губа задрожала. «Что, милая?» «Мне нужно тебе кое-что сказать». Джо представила, как Шелли... Закатывает глаза, думая, ну вот опять. Давай. Я беременна. Хотя голова Джо утопала в подушке, она ясно расслышала, как фыркнула Шелли. Джо могла себе представить ее отвращение и знала, что именно этого Шелли и ожидала от Лайлы. «Ребенка оставишь?» шепотом спросила Джо. «Думаю, да». Также же шёпотом ответила Лайла, покачала головой и добавила. «Честное слово, как только я узнала, то сразу решила, других вариантов у меня нет». «Ты действительно этого хочешь?» Она быстро кивнула. «Конечно, думаю, материнство — это всё, что мне нужно от жизни. Я ведь была хорошей няней, помнишь?» Джо кивнула, размышляя о том, где Лайла будет жить чем станет зарабатывать, знает ли она отца ребёнка и захочет ли тот принимать участие в жизни малыша. «Да, я много всякого натворила, но я хочу этого ребёнка. Я буду хорошей матерью». Лайла запнулась. «Тётя Бетти говорит, что я могу пожить здесь. И я, и ребёнок. Она обещала найти мне работу на ферме Блюхилл, если я захочу. Она сказала... «С меня причитается». Бетти вошла в комнату и положила руки Лайли на плечи, глядя в лицо Джо. Бетти снова изменила прическу, перестала закрашивать седину и отпустила волосы ниже плеч, как носила их в шестидесятые. «Мы так старались», — думала Джо. На экране телевизора Хиллари Клинтон задрала голову и улыбнулась, глядя, как сверху падает... Тысячи серебристых воздушных шаров. Они так старались, прошли так далеко, и все же впереди многие мили пути, которых сама Джо уже не увидит. «Берегите себя». Джо надеялась, что все они ее услышат и поймут. «Бетти, береги моих девочек. Лайла, береги себя и ребенка». Ким и Мелиса, заботьтесь друг о друге, будьте хорошими людьми. Шелли, я всегда буду любить тебя. Прости за годы, которые мы потеряли, и радуйся годам, которые мы провели вместе. На Джона катывалась тьма, густая, как карамель, сладкая, как конфета, обволакивающая, бархатная. Где-то вдалеке заплакал ребенок. А. -а, -а. — подумала Джо. — Так вот, кто ты. Она закрыла глаза и очутилась в своей спальне на Альгамбра стрит Они только что въехали в новый дом, мама и папа так рады. Это их шаг к американской мечте, и Сара позволила Джо надеть вместо платья любимые штаны и самую удобную рубашку. Можно бегать и кричать во всё горло, сколько угодно, никто не станет ругаться. Мама приготовит на ужин любимую жареную курицу, потом придёт Мэй, печь кукурузный хлеб и подпевать радио, приведёт с собой Фриду. Они будут играть в ковбоев и индейцев, а вечером младшая сестрёнка посмотрит на неё широко распахнутыми глазами, немного побаиваясь ночевать в новом доме джо обещала рассказать ей сказку только не очень страшную шепотом попросила бетти и джо ответила конечно не бойся она любила маму папу и младшую сестренку она хотела чтобы они были счастливы и гордились ею она думала о драконах и принцессах об увитых шипами башнях о храбрых девочках и счастливых концах давным давно Джо просыпалась и засыпала. Снова просыпалась, плакала, стонала от боли, говорила «Ах, Шелли, прости меня, пусть это прекратится. Мне больно, мне так больно!» Шелли успокаивала ее, и Джо чувствовала укол в локтевой изгиб. Время растягивалось и сжималось, как воздушный шарик, который надувают и спускают. Когда она проснулась утром, на щеках застыли соленым узором высохшие слёзы. В телевизоре Хиллари Клинтон в белом брючном костюме стояла в центре сцены, и ей громко аплодировали. Камера дала панорамный вид зрителей, показывая лица женщин. Некоторые плакали. «Смотрите», — попыталась сказать Джо, но её никто не услышал. «Смотрите, что мы сделали». Мама Джо посмотрела на Лайлу. Теперь уже недолго, подумала она. Пора.